Глава 43. Удас есть сведения, что тело было найдено в буше на севере Сиднея, вещал диктор по радио. Салинхона давила на тормоза, и машина сзади сердито загудела. Полиция рассматривает эту смерть как подозрительную после того, как вчера поздно вечером, прогуливавшийся в буше человек сделал это печальное открытие. Салин, извиняясь перед задним водителем, подняла руку, подрулила к обочине и включила аварийные огни. «Место преступления огорожено, и его обследуют криминалисты. Другой информации пока нет». То только что прозвучала очень печальная новость. преувеличенным мрачным голосом произнес Шок Джок, чтобы показать. «Люди, теперь я говорю серьезно, так что послушайте. Очевидно, все мы задумываемся и беспокоимся, та ли это несчастная бабуля, и никто не знает о Нале, но в любом случае это очень печальная новость для какой-то семьи». «Она не бабуля, болван яйцеголовой!» крикнула Салина радиоведущему и разрыдалась. «Ведь если это тело Джой, значит, бедняжке уже никогда не удастся стать бабушкой».